Приложение 2. Постановление третьего управления НКО СССР на арест Павлова. 6 июля 1941 год. Утверждаю. Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Тимошенко. Арест санкционирую. Прокурор Союза СССР Бачков. Постановление на арест. Город Москва. 1941 год, июля дня. Примечание. Дата в документе отсутствует. Я заместитель начальника следственной части третьего управления НКО СССР, старший батальонный комиссар Павловский, рассмотрев поступившие материалы о преступной деятельности Павлова Дмитрия Григорьевича, бывшего командующего Западным фронтом, 1897 года рождения, из крестьян Костромской губернии, военнослужащего, члена ВКПБ с 1919 года, нашел. Павлов в 1914-1915 годах примыкал к анархистам. Привлекался к партийной ответственности за примиренчество к правому уклону. С 1916 по 1919 год был в плену в Германии. Имеющимися материалами за период с 1928 по 1938 год Характеризуется, как проводивший в практике своей работы очковтирательство, особенно в период работы командиром 4-й мехбригады БОВО, когда, пользуясь информацией вышестоящих начальников о предстоящих учениях и смотрах, соответствующим образом подготавливал и решал поставленные задачи. В боевой обстановке командовал неумело, в связи с чем были ненужные жертвы. Так, будучи командиром 6-го мехполка, не сумел обеспечить выполнение полком боевой задачи и в момент преследования противника на сопке «Мать» допустил ряд тактических ошибок. В бою и на учениях недооценивал разведку. Привлекался к партийной ответственности за разглашение военной тайны. Павлов неоднократно восхищался обучением германской армии и ее офицерством как в бытность пребывания в Испании, так и раньше. Будучи командиром 4-й мехбригады, Павлов пользовался неизменным покровительством Убаревича и всю свою работу в бригаде строил в угоду ему. Павлов был тесно связан с врагами народа Убаревичем, Рулевым, бывшим начальником АБТ войск БВО Бобровым, бывшим начальником штаба БВО Карпушиным, бывшим помощником начальника штаба БВО Мальцев, бывшим начальником отдела БВО. Арестованные участники антисоветского военного заговора, бывшие начальники разведуправления РККА Урицкий, Берзин, бывший командующий БВО Белов, бывший нарком военно-морского флота Смирнов и бывший начальник штаба 21-й мехбригады Рожин изобличают Павлова как участника этого заговора. Арестованный Урицкий показал. Особую энергию в направлении в Испании своих людей, заговорщиков, проявил Убаревич. Преследуя при этом помимо цели проведения там подрывной работы, выведения из-под удара особо активных заговорщиков, ввиду угрожавшего им здесь провала. Из активных заговорщиков по рекомендации Убаревича при моем активном участии был направлен Павлов, которому я дал указание создать в Испании танковые части с участием испанцев, возглавив их участниками заговора, имея целью использовать эти части для свержения республиканского правительства. В составе группы Павлова было несколько взятых СБО заговорщиков, и он должен был проводить свою работу, опираясь на них. Находясь в Испании, Павлов имел регулярную переписку с Уборевичем, посылая некоторые письма ему через меня, а некоторые через нарочных. В марте 1937 года я получил информацию о заговорческой работе от Павлова, в которой он довольно подробно описывал свою предательскую работу. Он создал из иностранных троцкистов и части анархистов одну танковую роту, имея, кроме того, своих людей в остальных подразделениях испанского танкового батальона. Создал заговорческие связи в ряде бригад Центрального фронта, в частности, среди коммунистов-командиров. Павлов настаивал на присылке новой материальной части для создания новых частей, находящихся под влиянием заговорщиков. Для этого же он просил дополнительные присылки заговорщиков из Советского Союза. В ответ на это письмо я послал Павлову через заговорщика Воробьева письмо, в котором, одобряя его предательскую работу, рекомендовал расширять заговорческие связи, не ограничивая их троцкистами и анархистами, а привлекать и социалистов. Арестованный Берзин показал, При моем отъезде из Москвы в 1936 году мне Фельдман и Урицкий, называя членов контрреволюционной организации, посланных советниками в Испанию по линии танковых войск, называли Кривошеина, но тут же указали, что танковая группа будет увеличена, что Кривошеин для большого дела мало подходит, и что, возможно, будет Павлов из БВО, которого рекомендует Убаревич как члена контрреволюционной организации. Тут же было указано, что Павлова знают находящиеся уже в Испании советники белорусы, в частности Мерецков, и что мне выгодно будет держать с Павловым связь через Мерецкова. По приезде Павлова в Испанию меня с ним познакомил Мерецков, представив как нашего боевого командира и белоруса, прошедшего хорошую школу Иеронима Петровича Убаревича. Я павло спросил, инструктировал ли его в Москве Фельдман и Урицкий, и в курсе ли он дела, на что он ответил, что информирован достаточно как в Москве, так и здесь, Мерецковым и Кневошейным, и что все понятно. Тогда я заявил, что в дальнейшем ему связь придется держать с Мерецковым. Впоследствии через мирецкого я дал Павлову указание продолжать вредительскую работу – которую ранее вел Кривошеин, как в области подготовки экипажей, выпуская на фронт необученные экипажи, так и в боевом использовании танковых частей, что он и выполнял. Арестованный Белов показал. Разговорившись с Булиным об участниках военного заговора, завербованных Убаревичем и Булиным по Белорусскому военному округу, в числе многих других была названа фамилия Павлова. Считая необходимым установить личную политическую связь с Павловым, я по телефону попросил его приехать при первой возможности в БВО. Павлов под предлогом присутствия на этом учении. Речь идет об учении в Полоцком укрепрайоне в 1937 году. Прибыл в район Полоцкого укрепрайона, где находился и я. Встретившись на учении, мы имели широкую возможность с Павловым разговаривать». В этом разговоре я сказал Павлову, что мне известно о его участии в военном заговоре. Павлов мне это подтвердил. Я рассказал Павлову обстановку, в которой работают участники военного заговора, подчеркнув, что для многих из них арест неизбежен, и просил Павлова в пределах его возможности поддерживать некоторых работников, в частности Рулева, бывшего начальника АБТ войск БВО. Павлов не дал на это свое обещание. Арестованный Рожен показал, что ему со слов Бабкова, бывшего командир 1-й мехбригады, известно, что Павлов является участником антисоветского военного заговора. Арестованный Смирнов показал, что ему известно со слов Уборевича, что Павлов является участником антисоветского военного заговора. Арман, бывший командир пятой мехбригады, показал, что Павлов, находясь в БВО с 1930 года, был в близких отношениях с Уборевичем, Находясь в Испании, куда он был командирован по предложению Уборевича, имел с последним непосредственную связь, отчитываясь в своих действиях перед ним. В Испании Павлов близко сошелся с Берзиным и вместе с ним проводил предательскую линию, направленную на поражение войск республиканской Испании. Здесь Павлов, поощрял трусов, троцкистов, которых незаслуженно представлял к наградам, и издевательски относился к бойцам-испанцам, разжигая среди них национальную вражду. Арман освобожден, и дело его производством прекращено. В Испании Павлов был исключительно тесно связан с ныне арестованными Смушкевичем и Мерецковым. По заявлению Болтина, бывшего комиссара отряда Павлова, в Испании в апреле 1937 года имел место следующий факт. Штаб бригады Павлова передвигался на Мадридском фронте и занял виллу какого-то маркиза. На вилле была обнаружена большая библиотека, среди книг которой была найдена и немедленно уничтожена книга Троцкого «Моя жизнь», изданная в 1936 году в Берлине на немецком языке. Узнав об этом, Павлов мне сказал, «Здесь обнаружена книга Троцкого, и ты сжег ее. Неправильно. Пусть люди читали бы». Работая в должности начальника АБТУ Красной Армии, проявлял недовольство. В беседе 23 августа 1938 года, говоря о трудностях работы, Павлов начал жаловаться, что он по некоторым вопросам ничего не может сделать, и что он вообще маленький человек на замечание, что не следует прибедняться, он ответил: бросьте эти чины пересчитывать. На самом деле я маленький человек, на меня могут прикрикнуть, мне могут приказать, и я должен выполнять. С особой обидой Павлов далее продолжал: на меня может написать каждый сволочь, а я должен отвечать и давать объяснения. На основании вышеизложенного, имея в виду, что вышеуказанными материалами Павлов Дмитрий Григорьевич изобличается в совершении преступлений, Предусмотрен статьей Б и 11 УК РСФСР, руководствуясь статьями 145 и 158 УПК РСФСР, постановил Павлова Дмитрия Григорьевича арестовать по месту нахождения и подвергнуть обыску. Зам. начальника следчасти третьего управления НКО СССР старший батальонный комиссар Павловский. Согласен. Зам. начальника управления НКО СССР, дивизионный комиссар Тутушкин. Павлов Дмитрий Григорьевич, 1897-1941. Генерал армии, 1941. Герой Советского Союза, 1937. В 1934-1936 годах, командир-комиссар механизированной бригады. В 1936-1937 годах, Участвовал в Национальной революционной войне испанского народа. Командует танковой бригадой. С ноября 1937 года начальник автобронетанкового управления РККА. Участвовал в Советско-финляндской войне 1939-1940 годов. С июня 1940 года командовал войсками Белорусского особого военного округа. С июля 1940 года – Западный особый военный округ. В первые дни его Великой Отечественной войны командовал Западным фронтом. 6 июля 1941 года был арестован. 22 июля 1941 года военные коллеги Верховного суда СССР приговорен по статье 193.1 пункт б и 193.20 пункт б УК РСФСР к высшей мере наказания. Определением военной коллеги Верховного суда СССР от 31 июля 1957 года, приговор от 22 июля 1941 года, отменен по вновь открывшимся обстоятельствам и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Убаревич Иероним Петрович, 1896-1937, командарм первого ранга, 1935, с 1925 года командующий войсками СКВО, С 1928 года командующий войсками МВО. С 1926 года член РВС СССР. В 1930-1931 годах заместитель председателя РВС СССР и начальник вооружения РККА. В 1931-1937 годах командующий войсками БВО. С 20 мая 1937 года командующий войсками САВО. 29 мая 1937 года арестован органами НКВД по обвинению в участии в антисоветском военном заговоре. 11 июня 1937 года Специальным судебным присутствием Верховного Суда СССР приговорен по статье 58.16, 58.8 и 58.11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Определением военной коллегии Верховного Суда СССР от 31 января 1957 года реабилитирован посмертно. Рулев Павел Петрович, 1896-1938, Камбрик В 1937 году начальник автобронетанковых войск Белорусского военного округа. Арестован 18 декабря 1937 года у НКВД по Смоленской области, как участник военно-фашистского заговора. Обвинялся по статьям 58.16, 58.7, 58.8 и 58.11 УК РСФСР. Находясь под следствием, умер 25 марта 1938 года. 23 марта 1957 года главной военной прокуратурой реабилитирован посмертно. Бобров Борис Иосифович, 1896-1937, комдив, в 1937 году начальник штаба Белорусского военного округа. 30 мая 1937 года арестован у НКВД по Западной области как активный участник антисоветского военно-террористического заговора. 22 ноября 1937 года военный коллеги Верховного суда СССР приговорен по статьям 58.7, 58.8 и 58.11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Определением военной коллегии Верховного суда СССР от 3 августа 1957 года. Реабилитирован посмертно. Карпушин Зорин Андрей Леонтьевич. 1895-1937. С августа 1931 года начальник 2 -го отдела штаба Белорусского военного округа. С декабря 1935 года начальник 4 -го отдела штаба БВО. С января 1936 года по май 1937 года заместитель начальника штаба БВО. Арестован 31 мая 1937 года у НКВД по Западной области по обвинению в участии в антисоветском военном заговоре. 22 ноября 1937 года Выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР приговорен по статьям 58.7, 58.8 и 58.11 УК РСФСР к высшей мере наказания, а определением военной коллегии Верховного суда СССР от 29 сентября 1956 года реабилитирован посмертно Мальцев Владимир Иванович 1901-1938 Майор, начальник 8-го отдела штаба Белорусского военного округа, арестован 20 декабря 1937 года у НКВД по Смоленской области по обвинению в участии в антисоветском военном заговоре. 29 апреля 1938 года военной коллегией Верховного суда СССР приговорен по статьям 58.16, 58.8 и 58.11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Определением военной коллегии Верховного суда СССР от 6 октября 1956 года реабилитирован посмертно. Урицкий Семен Петрович, 1895-1938, Комкор, 1935. С августа 1932 года начальник штаба Ленинградского военного округа, С января 1934 года заместитель начальника управления моторизации и механизации РККА. С апреля 1935 года начальник разведывательного управления РККА. С июня 1937 года заместитель командующего войсками МВО. Арестован органами НКВД 1 ноября 1937 года по обвинению в участии в антисоветском военном заговоре и шпионаже.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 1889-1938. Армейский комиссар второго ранга. 1937. С апреля 1921 года работал в разведывательном управлении РКК. В 1924-1935 годах и 1937 году начальник разведывательного управления РКК. В 1936-1937 годах главный военный советник республиканской армии в Испании. Арестован органами НКВД 28 ноября 1937 года по обвинению в участии в антисоветском военном заговоре. 29 июля 1938 года военные коллеги Верховного суда СССР приговорен по статьям 58.16, 58.8 и 58.11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Определением военной коллегии Верховного суда СССР от 28 июля 1956 года реабилитирован посмертно. Белов Иван Панфилович, 1893-1938, командарм первого ранга, 1935, с ноября 1927 года командующий войсками СКВО. В 1931-1938 годах, командующий войсками Ленинградского, Московского и Белорусского военных округов, арестован органами НКВД 7 января 1938 года по обвинению в участии в антисоветском военном заговоре.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 Смирнов Петр Александрович 1897-1939, армейский комиссар первого ранга 1937. С мая 1924 года заместитель начальника отдела политуправления РККА. В 1926-1937 годах член военного совета, начальник политуправления Балтийского флота, Северокавказского, Приволжского, Белорусского и Ленинградского военных округов. С июня 1937 года начальник политуправления РКК, одновременно с октября 1937 года заместитель Наркома обороны СССР. С декабря 1937 года Нарком военно-морского флота СССР. Арестован органами НКВД 30 июня 1938 года по обвинению в участии в антисоветском военном заговоре.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 1899-1937 полковник 1935 с декабря 1933 года помощник начальника автобронетанковых войск бво с мая 1935 года начальник штаба 21 механизированной бригады арестован 13 июня 1937 года по обвинению в участии в антисоветском военном заговоре 31 июля 1937 года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 С июля 1934 года начальник управления по командному начальствующему составу РККА. С 15 апреля 1937 года заместитель командующего войсками Московского военного округа. Арестован 15 мая 1937 года по обвинению в участии в антисоветском военном заговоре. 11 июня 1937 года специальным судебным присутствием Верховного суда СССР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 С 1931 года начальник штаба 7-го механизированного полка. С июня 1933 года помощник начальника 1 отдела управления моторизацией и механизацией РККА. С мая 1934 года командир 6-го механизированного полка. В 1936-1937 годах участвовал в национально революционной войне испанского народа. С июня 1937 года командир 14-й механизированной бригады. В 1938-1939 годах командир 29-й танковой бригады. С 1940 года командовал 15-й мотострелковой дивизией, а затем 3-й танковой дивизией. С 1953 года в запасе. Булин Антон Степанович, 1894-1938, армейский комиссар второго ранга, 1935. С июля 1928 года заместитель начальника политуправления РККА. С сентября 1935 года начальник политуправления Белорусского военного округа. С апреля 1937 года начальник управления по командному и начальствующему составу РКК.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 Определением военной коллегии Верховного суда СССР от 8 октября 1955 года реабилитирован посмертно. Бабков Семен Дмитриевич, 1901-1937, камбрик 1935. С февраля 1928 года военный комиссар 192-го стрелкового полка. С ноября 1932 года командир 4-го стрелкового полка. С июня 1935 года командир 21-й механизированной бригады. Арестован 14 июня 1937 года. НКВД БССР по обвинению в участии в антисоветском военном заговоре. 30 октября 1937 года в выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР осужден по статье 63.2, 70 и 76 УК БССР к высшей мере наказания. Определением военной коллегии Верховного суда СССР от 3 марта 1956 года реабилитирован посмертно. Арбан Павел Матвеевич, тылтынь, Поль Матисович, 1903-1943, полковник 1940, герой Советского Союза 1936. С марта 1935 года командир 2-го батальона 4-й механизированной бригады. Затем командир 5-й механизированной бригады. В 1936-1937 годах принимал участие в национальной революционной войне испанского народа. Арестован 2 февраля 1937 года по обвинению в шпионаже. Постановлением особого совещания при НКВД СССР о 21 июня 1939 года дело прекращено за недоказанностью обвинения. С сентября 1939 года слушатель военной академии имени Фрунзе. Участвовал в Великой Отечественной войне. Погиб 7 августа 1943 года в бою у деревни Поречье, Кировского района Ленинградской области. Смушкевич Яков Владимирович 1902-1941, генерал-лейтенант авиации 1940 -й. Дважды Герой Советского Союза, 1937-1939. В 1936-1937 годах участвовал в Национальной революционной войне испанского народа. С 1937 года заместитель начальника ВВС РККА. В период боев с японцами на реке Халхингол 1939, командовал авиагруппой. С ноября 1939 года начальник ВВС Красной Армии, с 1940 года генерал-инспектор ВВС, а с декабря 1940 года помощник начальника Генштаба РКК по авиации. По заключению заместитель наркома внутренних дел СССР Кабулова и прокурора СССР пачкова от 17 октября 1941 года приговорен к высшей мере наказания. Примечание. На самом деле он был приговорен к высшей мере наказания раньше, поскольку в документе, датированном 17 октября, говорится об уже вынесенном приговоре. По-видимому, документы, связанные с судебным или внесудебным рассмотрением дела, уничтожены в ходе фальсификации дела Берия. Постановлением Генеральной прокуратуры СССР от 11 мая 1954 года реабилитирован посмертно. Комментарии Елены Прудниковой. Часто задают вопрос, почему этим документам дан ход только после 22 июня. Однозначного ответа дать нельзя. По всей видимости, причины были следующими. После прихода в НКВД Берии повторно расследовались дела живых подследственных. На полноценное повторное следствие по уже закрытым делам, герои которых были приговорены к ВМН, сил у НКВД не было. Эти дела представляли собой чудовищную мешанину фактов и лжи. Последственные оговаривали невиновных из своих собственных соображений, их вынуждали это делать следователи. С другой стороны, велось и честное следствие, и отделить овец от козлич, не имея возможности проводить повторные допросы, было чрезвычайно трудно. Поэтому, скорее всего, в сомнительных случаях НКВД и Сталин попросту закрывали глаза на компромат, связанный с 1937 годом проведя своего рода негласную амнистию оставшимся на свободе заговорщикам. После провала заговора многие из них отошли от оппозиционных дел и хоть и не являлись сповинны, однако работали честно, так зачем их трогать, тем более в условиях дефицита кадров и надвигающейся войны. Уже перед самой войной НКВД, по-видимому, получив какие-то новые сведения, снова инициировал дело о военном заговоре, речь идет о так называемом деле авиаторов по которому и был расстрелян Смушкевич, но в целом проходивших по старым делам генералов не трогали, если они не давали повода подозревать их в работе на врага. Павлов повод дал и еще какой. Фактически он открыл фронт немцам. Что же касается генерала Мерецкого, который был арестован после начала войны и вскоре освобожден, то с ним могло обстоять таким образом. Он действительно был связан с заговорщиками, но после разгрома заговора связи с немцами не поддерживал, честно выполнял свои обязанности. Другое дело, что выполнял он их как умел, но за это в СССР не арестовывали. И по логике того времени карать его было не за что.